Глава 7. Едва выйдя от приветливой пенсионерки, я набрала номер коробка и потребовала. Необходим сбор и проверка новой информации. «Заявление по форме А1 в пяти экземплярах», — ответил Димон. «Три печати, два штампа, восемь копий». «Прости», — не поняла я. «Я плохо пошутил», — расстроился Димон. «Слушай, ты в курсе, какие мюсли требует Маргоша? Она мне телефон оборвала». Я вспомнила про коробку антистресса для капризных тучных кошек и быстро ответила. «Выбрось из головы, я сама куплю. Сосредоточься на работе». Гвоздев Юрий. 16 лет назад имел связь с девушкой Олесей из Бодольска. Есть предположение, что она родила от него девочку и уехала в деревню Каскина к своей бабушке Вере. Вероятно, ее ребенок и есть Аня Киселева. Оценил фронт работы? Да, чуть не забыла. У Олеси есть родственница Нина. Все. «Фамилия Олеси?» – спросил Димон. «Не знаю», – ответила я. «Место ее работы?» «Понятия не имею». «Адрес?» «Не слышала», – обрадовала я коробка. «Но нашего компьютерного гения трудно смутить». «Хорошо хоть город можешь назвать», – весело прокомментировал он. «Бодольск сужает круг. Будь она Олесей из России, дело оказалось бы сложнее. Может, о бабушке чего известно?» Я порылась в памяти. Она умерла в глубокой старости. «Отлично. Скончайся, тетушка, в ранней юности, не быть бы ей бабкой!» – подхватил Димон. «Полагаю, о Нине ты тоже знаешь массу интересного». «Нина, просто Нина!» – буркнула я. «Но «Ну, прямо Джеймс Бонд просто Бонд!» – восхитился Коробков. «Задание понял, пускаю собак по следу». «А ты, голубка сизокрылая, не забудь про мюсли. Маргоша упорная, она меня почти на бруски распилила». «Уже вошла в супермаркет, остановила я Коробка». И сунула мобильный в карман. Продовольственный магазин находился на первом этаже большого торгового центра. Я обрадовалась. Сейчас приобрету все необходимое. А нужны мне ленточки разного цвета, набор фломастеров и блокнот. Не спрашивайте зачем. Потом объясню. Еще хорошо бы найти четыре банки. Розовую, голубую, зеленую и белую. Похоже, у меня сегодня день безграничного везения. Ленточки я приобрела без проблем. Фломастеры и блокнот тоже долго не искала. А пол тара всех цветов радуги обнаружилась в лавке с вывеской «Лучшие подарки». В отличном настроении я пошла искать магазин для животных, и он тут же попался мне на пути. Стоит ли говорить, что яркая коробка антистресса была первой, что бросилась в глаза? Вооружившись упаковкой, я вскрыла ее, вытащила несколько хрустиков, завернула их в бумажную салфетку, пришла в супермаркет отыскала свободного продавца и спросила. «Где здесь мюсли?» «Вы стоите перед ними», — любезно ответил парень. «Какие желаете?» Я развернула белую бумагу и протянула юноше ее содержимое. «Они должны выглядеть вот так и иметь похожий вкус». Консультант кивнул. «Разрешите попробовать?» «Угощайтесь», — милостиво согласилась я и добавила, посмотрев на бейджик, прикрепленный к пиджаку менеджера. «Ешьте, Саша, на здоровье». Александр интеллигентно взял сухарик, задумчиво пожевал, потом вскинул брови. Вкусно! Вот и моей бабушке понравилось, сказала я. Давайте подберем похожий корм для старушки, в смысле мюсли. Ну вот же они, логично заметил Саша. Вы держите их в руке. Я смутилась. Не очень к месту признаваться, что мюсли сухой корм для капризных котов, склонных к ожирению. А! вдруг обрадовался парень. Вы купили еду за границей и угостили бабку. Точно, с радостью согласилась я. Мой приятель похожую глупость совершил. Участливо продолжал Александр. Приобрел в дьюти-фри на сдачу сок и отдал маме. Та выпила и все. Другого ей не надо. Колька Мамахин объясняет, не производят его в России. А она, ну ты же один раз купил, просто не хочешь мне угодить. Что посоветуете? Улыбнулась я. Саша кашлянул. «Вам повезло. В магазине три дня идет акция. Мы рекламируем сухие завтраки. Наш народ привык хавать бутеры с колбасой, яичницу, а не полезные изделия с витаминами. Хотим подтолкнуть пипл к здоровому образу жизни. А то у нас продажи по коробкам почти нулевые. Видите, возле каждого вида продукции стаканчики. Можно бесплатно брать оттуда содержимое и жевать. Точно найдете нужное». «Отлично!» – обрадовалась я. И мы вместе с консультантом пошли вдоль полок, самозабвенно запуская пальцы во все рекламные образцы. На десятом я захотела пить. На пятнадцатом ощутила тошноту. Двадцатая разновидность хлопьев, камнем плюхнувшись в желудок, почти убила меня. «Пока ничего похожего», — признал Саша. «Я давно заметил. Америкосы нам дерьмо отправляют. Хорошее себе оставляют, а в Россию скидывают то, что у них даже кошки не жрут». Я поперхнулась очередной порцией хрустиков, вытащила из сумки бутылочку воды, запила еду и была чуть не сбита с ног малышом, который с воплем «хочу подушечки с пиратами» вихрем влетел в узкое пространство между стеллажами. Ребенок ткнул меня головой в живот. Я не могу похвастаться хрупким телосложением, но мальчик тоже оказался упитанным. Чтобы не упасть, я схватилась за Сашу. Нам удалось удержаться на ногах, но из моих рук выпал пакет с кошачьим кормом. Сухарики веером разлетелись по полу. «Как тебе не стыдно!» — закричала молодая женщина в белой кожаной куртке. Она приказала сыну. «Немедленно извинись!» Малыш не стал спорить, он послушно прошепелявил «большое извините», присел и начал аккуратно подбирать коричневые комочки. «Брось, кака!» Разозлилась мамаша, схватила сынишку за шиворот, рывком поставила на ноги, и потащила подальше от зоны бедствия. Саша всплеснул руками. «Вот жалость!» Он нагнулся, поднял коробку и любезно предложил. «Могу по базе названия фирмы-изготовителя прогнать и выяснить, поступает ли товар в Москву». «Спасибо, не надо!» Попыталась я притушить активность Александра. Но тот продолжил. «Хорошая новость! Есть инструкция на русском. Значит, это экспортируется в нашу страну». Насыпайте порционно в зависимости от веса и возраста кошки. Помните, что у животного должен быть свободный доступ к чистой воде. Что это? Вау! Антистресс для капризных котов с проблемами ожирения. Это же корм для... А! -а, -а! Не зачеморать. попыталась я заткнуть Сашу. Я жрал кошачьи сухари, не утихал консультант. Жуть! Гадость! Меня тошнит! Я выхватила у парня упаковку. «Успокойся, еда произведена в Америке. Видишь, внизу маленькими буковками написано. Изделие прошло тщательный медицинский контроль и не тестировалось на животных. Не успела я озвучить текст, как в мозг поступил сигнал. На ком еще могли опробовать еду для кошек, кроме как на самих кошках? Или у американцев с этой целью используются люди? Абсолютно идиотское предположение. В США трясутся над гражданами. Хотя там теперь много иммигрантов, Из нашей страны. Вероятно, в лаборатории под опытными свинками служат бывшие россияне. Их-то Америке не жаль, не свои родные, а чужие, пришлые. У меня чешется макушка, прошептал Саша. Вероятно, шерсть расти начинает. Если от пары хрустиков у тебя на лысине проклюнутся волосы, живо беги в зоомагазин, забирай весь корм и продавай его как средство от аллопеции. Не выдержала я. В разбогатеешь. «Успокойся. В пачке нет яда. Вон, видишь состав? Сплошные витамины для укрепления костей плюс повышение густоты шерсти». «Раз так здорово, покупай своей бабке кошачью жрачку и корми старуху», – зашипел Александр. «Отвратительно. Дала мне отраву. За такое и посадить можно. И что за намеки про лысину? У нас с отцом проблема. Оба теряем волосы. У папы башка уже как колено. Ещё и издеваешься». Резко повернувшись, консультант убежал. «Посмотри завтра внимательно на свою макушку!» — крикнула я ему вслед. «Увидишь на ней всходы полосатой шубки!» Конечно, это жестокая шутка, но глупость парня, испугавшегося корма для животных, меня рассердила. Правда, уже через секунду мне стало смешно, и я стала класть в пакет маленькие коробочки с хлопьями, содержащие одну порцию еды. Пусть Маргоша попробует из каждой и решит, которые ей более по вкусу. Девушка! вкрадчиво произнес красивый баритон, о каком средстве против облысения вы упоминали? Я обернулась, увидела парня лет 25 с наголобритым черепом и ответила: Ерунда. Нет-нет! зашептал юноша. Я слышал, как вы обещали шубу на макушке. Мне очень надо, поверьте. Глупость получилась, призналась я, и вкратце рассказала незнакомцу про корм антистресс, намеренно не упомянув про Маргошу. Придумала подругу, которую случайно угостила хрустиками, и завершила спич фразой. «Вы же не думаете, что кошачья еда стимулирует рост волос у человека?» «Вполне может быть», — засуетился незнакомец. «Вот, например, крем для вымени коров и коз. Отлично помогает от артрита. Проверено на собственной маме». Я засмеялась. «И как дойные животные им пользуются?» Идут в магазин, покупают мазилку, а потом своими копытами наносят на собственное вымя. Тем более артрит поражает суставы, а в груди их нет. «Раз уж мы разговорились, давайте познакомимся», — странно улыбаясь, предложил парень. «Я Никита, работаю в сфере культуры, а вы?» «Таня», — представилась я, — «служу секретаршей в офисе. Сами понимаете, моя деятельность в бригаде Чеслова — закрытая тема для обсуждения». О том, кем на самом деле является госпожа Сергеева, знает ограниченное количество людей. Остальные искренне полагают, что я тоскую на рецепшн в конторе, разгадываю в служебное время кроссворды и часто летаю на пару дней в гости к сестре, которая живет вне Москвы. «Танечка, коровы и козы имеют доярок», — пояснил Никита. «Женщины ухаживают за животными. Артрит проходит не у тех, кто дает молоко, а у тех, кто его получает». «Крем продается в ветеринарных аптеках. Он там хит, потому что народ в курсе. Намажешь больные места и забываешь о напасти». «Да ну!» – поразилась я. «Никогда не слышала». «Просто у вас пока отсутствует проблема с суставами». Не сдался Никита. «Кстати, в тех же торговых точках отпускают гель для лошадей. Он шикарно успокаивает мышечные боли. Попробуйте, не пожалеете». «Спасибо, мне пора. Я попыталась отделаться от назойливого парня». И поспешила к кассе. Сейчас оплачу гору крохотных коробочек с мюсли и пойду в кафе. Выпью очень калорийный, но восхитительно вкусный латте. Стакан с кофе опустил наполовину, когда на экране моего мобильного возникла надпись «Дима». Коробок сразу начал идиотничать. Пока в Бодольск сбегал, все тапки истоптал. Последние километры шел пешком по перекоти полю. Пятки колючками изранил. Ты сведения нашел, прервала я гундеж. Поскольку Дмитрий Коробков обладает острым умом, наточенной сообразительностью, чрезмерно развитой логикой и понимает, что Олесь в Бодольске как мух не битых осенью, и поскольку Дмитрий лучший ум во вселенной, постольку он, раскинув громадным потенциалом своего мозга... «Короче», — потребовала я, — «суть дела». «Олеся Олеговна Семеняка скончалась от травм после автоаварии», — ответил Димон. «Имела дочь Анну Семеняка». Отец ребенка неизвестен, судьба малышки тонет в тумане. Есть лишь сведения о ее рождении и больше ничего. В сад не ходила, школу не посещала. «Как ты нашел семеняку?» – поразилась я. «Ты не хочешь пространного рассказа», – объявил хакер. «Старший по делу подавай только инфу. Определитесь, доцу, тебе медленно или быстро?» «Быстро, но с подробностями», – велела я, без лирических отступлений. «Ес, босс!» – булькнула из трубки. Я подумал, потыкал пальцем в комп, увидел, прочитал, позвонил тебе. «Ты невыносим!» – простонала я. «Загадочная женская душа!» – жалобно откликнулся Димон. «Всем она недовольна!» «Лады!» Я допивала латте, одновременно слушая Коробкова. Он сразу решил плясать от деревни Каскина. Село действительно тихо умирало. В нем, по архивным данным, 15 лет назад жили три старухи. Имя Вера носила лишь одна из них. Вера Марковна Семеняка. У нее была внучка Олеся Олеговна с той же фамилией. Получив полные данные женщины, Димон полез в аналы местной больницы и нашел сведения о роженнице Семеняка. Никаких проблем с произведением ребенка на свет у Олеси не было. Девочка появилась доношенной с параметрами 3 кг и 52 см. Но что-то насторожило врачей. Молодую мать выписали лишь на 12 сутки а потом снова положили в больницу, сделали операцию по поводу мастита. Коробков пошарил по сусекам детской поликлиники и узнал. К семеняке на дом один раз приходила патронажная медсестра. Потом визиты прекратились. Олеся впоследствии ни разу не обратилась в медицинское учреждение. Аню не показывали врачу, ей не делались прививки, не выписывался кефир и творог на молочной кухне. Девочка исчезла, а вот Олеся спустя короткое время появилась но уже на местном кладбище. Старуха Вера пережила внучку на 5 лет, а затем ушла в мир иной. Воспитывалась ли у нее Аня? Вполне возможно. Но никого, кто бы мог подтвердить это предположение, нет в живых. Соседки Веры и Олеся давно покойники.